Глава восьмая. Ты чего трясешься? Приобнял меня в подбадривающем жесте Гурим. Сама же знаешь, что все будет хорошо. Мы столько репетировали, что иначе быть не может. И попытался прижать к себе теснее. Гурим был на четверть тадам гоблином, а потому моя экзотическая наружность ему очень приглянулась, и несмотря на разницу в возрасте. а он, как и Бром, на два года меня младше, пытался неумело ухаживать и оказывать знаки внимания. Я усиленно делала вид, что ничего не замечаю. Он же лишь вздыхал и с тоской поглядывал в мою сторону. Не то чтобы Гурим мне неприятен. Он отлично играет на флейте, веселый компанийский парень, но он совершенно не подходил мне в качестве ухажера. Низенький, немного зелененький, тощенький, страшно лопоухий и носатый. К тому же подростковые прыщи всё ещё расцвечивали его физиономию щедрой россыпью. В общем, гоблин. Да, я тоже сейчас далеко не мечта каждого парня. Но, как говорится, мы выбираем, нас выбирают. И это часто не совпадает. К тому же я никаким боком не гоблинша, и вкусы у меня вполне человеческие. «Гурим!» — вздохнула я и чуть отодвинулась. «Я всегда волнуюсь перед выступлением. Не обращай внимания!» «Отстань от Али! Дай ей сосредоточиться!» — прозвучало от нашего ударника, который любовно поглаживал свои палочки. «Алиас — барабанщик от Бога!» Палочки в его руках летали, и за ними не всегда можно было уследить взглядом. Но ну, а отменное чувство ритма просто восхищало». Здешняя музыка мало чем отличалась от земной. По крайней мере, в ней тоже очень много разнообразных стилей. Но различия все же имелись. А потому предложенные мной к исполнению мелодии воспринялись парнями на ура. Ведь это что-то новенькое, экзотичное, чего здесь еще не слышали. «Ну что, ребятки, готовы?» Вошла к нам в комнату, в которой мы ожидали выступления, Берта. а если полностью, Берта лучи Бриннемген, бабушка-брома и держательница ресторации. Хотя назвать бабушкой эту арчанку просто язык не поворачивался. Высокая, статная, чуть в теле и без намёка седины в волосах, она напоминала скорее воительницу на покое, чем чью-то бабушку. Но добрый свет в глазах делал её образ мягче. Как эта женщина сумела закрепиться в людском королевстве и привести самую обычную харчевню к званию лучшей ресторации города, я не знаю. Но, глядя на Берту, сомневаться в том, что у нее получится все, за что она не возьмется, не приходилось. Энергия из нее так и била ключом. «Через пять минут ваш выход. Смотрите, не подведите!» и показала увесистый кулак Брому. Не сказать, что она сразу прониклась идеей внука дать возможность нам выступать у себя в ресторации. Но после того, как мы показали ей наше небольшое шоу, решила дать шанс. Разумеется, прежде чем ей что-то показывать, нам пришлось две недели репетировать. Все-таки мы не знали возможностей друг друга, а я и своих собственных. Путем проб и ошибок мы пришли к выводу, что моя странная проснувшаяся магия реагирует только на музыку. Стоило в моих руках оказаться скрипки, как всё, что я представляла и хотела показать, возникало вокруг меня в призрачной дымке иллюзий. Это было так странно и прекрасно, что приходилось делать над собой усилия, чтобы остановиться. Как оказалось, две, максимум три песни – это пока мой предел. Потом я просто валюсь с ног от усталости, и мне необходим или полноценный сон, или приличная порция еды. Хотя второе предпочтительнее. Благо денег, заработанных на площади, пока хватало и на сытные ужины за пределами Академии, и на все необходимые мелочи. Но денег осталось немного. И сегодняшнее выступление было очень важным. Я бы даже сказала, решающим. Мне повезло, что парни полностью под меня подстраивались. Есть возможность встретиться сразу после обеда? Хорошо, давайте у Брома. Есть время только вечером? Отлично, пойдем к Алиасу. У него рядом с домом сарай пустует. А если мы задерживались, то ребята провожали меня в академию. Но самым важным оказалось то, что комендантом моего общежития была бабушка Гурима, необычайно высокая и полная для этого народа гоблинша Аника, ростом аж с меня, а габаритами больше раза в четыре. К этому времени я успела услышать о ней много нелицеприятного от адепток, и главным ее недостатком был чисто гоблинский характер». Всё, что не разрешено, запрещено, и ни шагу в сторону. А если кто-то что-то имеет против, это его личные проблемы. В общем, если бы не родство Гурима, она бы ни за что не разрешила мне возвращаться в общежитие позже одиннадцати. А так ничего, даже чаем пару раз угощала. И если нам удастся заполучить работу у Берты, то подобная лояльность будет просто крайне важна. «Вот, держи!» – Бром протянул мне маску. «Помочь надеть?» «Спасибо, не нужно!» – улыбнулась я с благодарностью и взяла протянутую вещь. Маска довольно простая, но смотрелась очень эффектно. Вся покрыта позолотой и украшена золотой тесьмой. У парней они тоже были позолоченные, но без каких-либо украшательств, и закрывали лишь половину лица, а моя закрывала его полностью». Я оглядела свою группу. Все в чёрном, аккуратно причесаны, с масками на лицах. Такие разные, но сейчас в миг ставшие загадочными и притекательными. А потом перевела взгляд на себя. Сегодня я вся в золотом. На этот сценический костюм мы скидывались с ребятами вместе. Вернее, собирали его с миру по нитке. К примеру, струящаяся юбка в пол — Ещё несколько дней назад был оттюлем на окне в гостиной Брома. Как он уломал мать её отдать, не представляю. А поблёскивающий топ и нижняя юбка, вернее, ткань на них, откуда-то притащил Алиас. И эти отрезки ткани он явно откуда-то вырезал. «Даже не спрашивайте, где их взял», — решительно проговорил он, чего то покраснел и отошёл к окну. Этот полуэльф самый старший из нас, но в такие мгновения он выглядел совсем мальчишкой. Иногда я задавалась вопросом, как он вообще сошёлся с этими двумя балбесами, громилой Бромом и щуплым Гуримом. Но всё как-то не получалось их спросить. Шить же костюм помогла Берта. Просто во время очередного нашего сбора в одной из задних пристроек ресторации Увидела, как я нерешительно примериваюсь ножницами к ткани, пока парни с интересом следят за каждым моим движением. Брать ткань в общежитие не хотелось. Слишком много из-за этого могло возникнуть вопросов. «Вы чего это тут делаете?» Поставив руки в бока, спросила она. «Так сценический костюм нужен, и вот...» показала я ножницами на ткань, совершенно не представляя, что со всем этим делать. Денег даже на самую дешёвую модистку у нас не было. В детстве мы с мамой как-то сами шили мне на утренник наряд «Снежной королевы». Ничего, так получилось. И вроде совсем не сложно было. Но тут, глядя на ткань, я понимала, что сильно поторопилась, уверяя ребят, что был бы материал, и я сама без проблем сошью себе костюм. Это же не настоящее платье шить. Там скреплю, тут приложу, здесь подошью, а вот тут отрежу. Так мне думалось до тех пор, пока передо мной не оказались ткань и ножницы. Оказывается, всё кажется лёгким, пока этим не займёшься сам. «И как? Много ты уже таким способом костюмов нашила!» Скептически заломила бровь старая арчанка, отчего я густо покраснела. Она покачала головой и, строго зыркнув на парней, которые имели неосторожность улыбнуться, сказала, «Бери, что есть, и иди за мной». Но я и пошла. И через пять минут обмеров поняла, что сама ни за что не справилась бы с этой задачей. Берта же помогла сшить сценический костюм, который чем-то отдалённо напоминал наряды из индийских фильмов. Топ оставлял узкую полоску живота открытым. Короткая узкая нижняя юбка достигала середины бедра. А сверху неё фалдами спускалась длинная полупрозрачная юбка, под которой можно различить силуэт стройных ног. По местным меркам довольно провокационный наряд. Но для сцены самое то. а как по мне, просто супер. Я покружилась перед зеркалом и счастливо рассмеялась. «Нравится?» – глядя на меня с улыбкой, спросила Берта. «Да, это просто, просто замечательно. Спасибо вам большое. Я бы сама никогда не справилась». И от переизбытка чувств обняла женщину. «В этом мире не так много людей, которые проявили ко мне участие, А уж вот так помочь. А потому я была ей благодарна вдвойне. Женщина нерешительно обняла меня в ответ. И вот сейчас я надевала на лицо маску, заканчивая свой образ. Длинные блестящие волосы тяжелыми локонами спускались мне на плечи и спину. Пальцы подрагивали от волнения. А в приоткрытую ребятами дверь уже слышалось... Сегодня перед вами выступит молодая, но очень перспективная группа. Их незабываемое шоу способно удивить и заставить сердца биться чаще. Встречайте, группа «Маски». Свет в зале притушили, и мы прошли на небольшую сцену, на которой уже все было установлено для нашего выступления. Для него я выбрала еще одну мелодию «Линдси Стирлинг», и сейчас частично собиралась воплотить в жизнь замысел ее клипа. Скрипка легла в мою руку, парни заняли свои места, и мы застыли в картинных позах, после чего яркий свет прожектора осветил сцену. Послышались редкие хлопки. Я сглотнула вязкую слюну, и, изгибаясь в талии и прикрыв глаза, Взяла несколько первых пронзительных аккордов, немного напоминающих восточные мотивы. Секундная пауза, и мы с парнями выступаем вместе. А вокруг нас начинают свой соблазнительный танец иллюзорные восточные красавицы, с которыми танцую со своей скрипкой и я. Мне мало той маленькой сцены, на которой мы стоим, и я иду в зал. Круг танцовщиц становится больше, растекаясь по всему помещению. Девушки в такт музыки изгибаются среди столов посетителей. Некоторые не удерживаются, пытаются поймать при лестниц, но те проходят сквозь пальцы. Мелодия льется тягучим заводным мотивом. Глаза всех присутствующих широко раскрыты. Все забыто. Сейчас правит бал, необычная музыка, и удивительные иллюзии, наполняющие пространство волшебством. Я снова возвращаюсь на сцену. Алиас в выступлении колдует над ударной установкой, используя в своем арсенале самые неожиданные инструменты для извлечения подходящего звука. Бром играет с таким запалом, что его аккуратная прическа совсем растрепалась. Агурим, как и договаривались, картинно занимает то одну, то другую позу со своей флейтой. Моё натренированное с детства танцами тело изгибается в такт музыки. Высокая полная грудь, тонкая талия, подчёркнутые пышной юбкой бёдра и золотая маска будоражат воображение зрителей. Фантомные танцовщицы обступают меня со всех сторон, выгибаясь словно лепестки цветка. И я заканчиваю выступление пронзительным соло одинокой скрипки. А в следующее мгновение свет приглушается почти полностью, и танцовщицы разлетаются миллиардами золотистых искорок, продолжая некоторое время висеть в воздухе. А потом свет снова зажигается, но нас на сцене уже нет. Мы с ребятами, запыхавшиеся после выступления, стоим в комнате сразу за сценой, за прикрытой дверью, и слушаем оглушительные овации. Это однозначно успех. И мы, обнявшись, как ненормальные скачем на месте, стараясь не кричать от переполнявших нас эмоций. Да, выступление пока было небольшим, но однозначно запоминающимся. Ребята, вас все хотят видеть. Зашла к нам довольно улыбающаяся Берта. И мы снова выходим из небольшой комнатки за сценой под яркий свет ламп, кланяемся и принимаем аплодисменты. Но внезапный окрик вмиг срывает воль очарования сегодняшнего вечера. Снимите маски, да, да. Я растерянно замираю на месте. от чего-то в раз почувствовав в себя маленькой мышкой, которая просто перебегала ночью кухню, а тут неожиданно включился свет и хозяева застигли ее на самом видном месте. Первым сориентировался Алиас. Он вышел вперед к магическому микрофону, как бы ненароком прикрывая меня своей спиной, и улыбнувшись проговорил: «Уважаемые леры или рисы, леры или рисы». Мы безумно рады, что наше выступление вам понравилось. И это было выступление группы «Маски». Так не будем же развенчивать полюбившиеся вам образы. Как ни странно, но его поддержали. И мы еще раз поклонившись, снова скрылись за сценой. «Аля, ну ты чего?» На этот раз меня приобнял Бром. Только его обнимашки были и правда всего лишь подбадривающим жестом. «Все ведь так здорово получилось», — сказал он уже после того, как мы закрыли изнутри обе двери, на сцену и в подсобные помещения, и сняли маски. Я на это лишь слабо улыбнулась. «Ребят, мне кажется, что идея с масками ни к чему хорошему не приведет». Когда-то они сами ее предложили. Когда я высказывала свою неуверенность в успехе нашей группы, «Из-за моей внешности. И мне это тоже показалось хорошей идеей. Но сейчас...» «Но почему?» — высказал Бром всеобщее удивление. «Да потому что уже на следующем выступлении кто-то из гостей захочет лицезреть наши лица и войдет в гримерку. Или потребует Берту его провести. И что он здесь увидит? Уродину! Эта весть мигом облетит всех, кого можно и нельзя». И орел таинственности с нас в микс слетит и оставит лишь неприятную славу уродцев под масками. И всех уже совершенно не будет волновать то, что вы-то как раз парни симпатичные. В комнате повисла тяжелая пауза. «Аля, ты это, того, ты красивая!» Глядя на меня почему-то из-под лобья, сказал Гурим. «Очень!» «Красивая для гоблинов, не людей», — решила я донести до него прописную истину. Но тут в беседу вступил Алиас. «Да, Аля, когда ты играешь, то действительно становишься другой. Такое впечатление, что ты светишься изнутри, и твое лицо, оно будто меняется, проступая через какую-то маску», — сказал и тут же стушевался. Я же лишь горько вздохнула. «Да, маска на мне и есть. Ирония судьбы. Я надеваю на лицо маску, чтобы скрыть другую маску». «Стоп!» – меня словно током прошибло. «Неужели иллюзорная магия опекуна может отступать под действием этой моей непонятной магии? И возможно ли, что со временем она подточит иллюзию настолько, что та просто слетит?» «Мне срочно нужно в библиотеку». Я эти две недели искала информацию о своем проснувшемся даре, но безрезультатно. Да и углубляться в поиски было некогда. И теперь об этом жалела. Но сейчас не о том. Моя иллюзия все равно пока никуда не делась. И денется ли вообще – большой вопрос. И все же. «Значит, мы не должны допустить раскрытия твоего инкогнито». Уверенно заявил Бром. А я посмотрела на него с сомнением. «Аля, пойми!» Зашагал этот верзила по небольшой комнате из стороны в сторону, отчего показалось, что в ней совсем нет места. «С тобой мы можем достичь настоящего успеха. И если понадобится, я готов с каждого в этой комнате, и не только, взять магическую клятву о неразглашении твоей личности и охране инкогнито». Лишь бы мы продолжали выступать вместе. Я вполне могла понять парня. Только-только начала сбываться его заветная мечта. А тут я собралась всё зарубить на корню. Бром прав, — поддержал его Алиас. Можно сколько угодно бояться и прятать голову в песок, но разве для этого мы живём? К тому же никакого разоблачения ещё не случилось. А когда мы станем по-настоящему известны, всем будет глубоко наплевать, как ты выглядишь на самом деле. А ведь каждый из них по-своему прав. Что толку от того, что я сейчас испугалась? Кому от этого лучше? Пожалуй, только моему опекуну, этому грёбаному лягуху. А мои страхи? Да разве их у других нет? Тем более, что эти ребята – Точно мне помогут и поддержат в нужный момент. Я вздохнула и улыбнулась. «Вы правы. Нечего раскисать. Мы ещё побарахтаемся». «Вот наш человек!» — легонько хлопнул меня по плечу, обрадованный пром. А из угла, в котором сидел Гурим, раздалось тихое. «И всё равно ты красивая». «О да!» — не стала я с ним спорить. Но гоблины, к сожалению, нынче не в моде. «Ну, не скажи!» – покачал головой Алиас. «Есть у меня подозрение, что гоблины в маске скоро станут самым ярким событием сезона». «Ага, как и эльфы с орками!» – поддержала я шутку, и мы весело рассмеялись. А с души будто камень свалился. Мы еще побарахтаемся. «Ну что?» «Отпразднуем наше первое выступление?» Улыбаясь, спросил Бром. «Бабушка уже накрыла нам стол в одном из приватных залов». Несогласных среди нас не нашлось.